Нейман оглянулся. Яша стоял около покойницы и весело с хитринкой глядел на них. — Придите и последнее целование дадим братьям умерший, Пригласил он их просто и деловито. Потом помолчал немного и сказал. — Кое разлучение, о братья, кой плач, кое рыдание в настоящем часе. Он сложил руки на груди и поклонился покойнице.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 Она трещала, колебалась, горела желтым и синим огнем. Когда они подошли, он поднес ее к самому лбу покойницы, и тут мертвая предстала перед Неймоном в такой ясной смертной красоте, В такой спокойной ясности преодоления жизни и всей легчайшей шелухи ее, что он почувствовал, как холодная дрожь пробежала и шевельнула его волосы, и понял, что вот сейчас, сию секунду, он сделает что-то невероятно важное, такое, что начисто перечеркнет всю его прошлую жизнь, вот-вот сейчас, сию минуту, но он ничего не сделал потому что и не мог ничего сделать. Просто не было у него ничего такого, затаенного, чтобы он мог вытащить наружу. Он только наклонился и коснулся губами лба покойницы. Лоб был ровный, холодный, чисто отшлифованный смертью, как надгробный камень. Голос на них смолк, Пока он прикладывался, а затем взлетел снова, слов он не слышал или не понимал их, но знал, что они объясняют ему все, что сейчас перед ним происходит, но теперь ему уж было все равно. Больше у него ничего не оставалось своего. Он отошел и сел к костру. Через минуту к нему подошел и старик. — Кто это? — спросил Неймон. Тот еще пел и кланялся покойнице. Горела свеча, лоб покойницы был высок и ясен, глаза открыты. Теперь их деклассированными элементами зовут, усмехнулся старик. С нами в артели работает. Божий человек Яша. Учился, говорят, когда-то в семинарии революция согнала. Потом сидел, на севере был. Там ему циркуляркой пальцы отхватило, сейчас вот каких-то бумаг из Москвы ожидает, чтоб к родным ехать. И всегда он так по умершим читает. Если пригласят, то всегда. Опять они сидели у костра. Но сейчас к ним присоединился Яша, сел и молча подвинул к себе котелок, как свое заработанное. «Теперь и они могут», — объяснил старик.